чтобы они сделали? Удерживать его? Да ни за что! Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать! Да ни за что! Пусть едет! поцеловаться они, поцеловались, но ведь в глубине души они его ненавидят, ей-богу! Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, все ясно. Ненавидит! Николка тот еще добрее, а вот старший, хотя нет... Алёша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же я это думаю? Серёжа, что это я тебе думаю? А вдруг отрежут. Он там останется. Я здесь. Мой муж, — сказала она, вздохнувши, и начала расстёгивать капотик. Мой муж.